Глава 24. Мэтр Бергрен пришел в себя через пару часов. Рэй поговорил с ним наедине и вышел от старика, недовольно хмурясь. Библиотекарь вдруг стал замкнутым и был сильно испуган. А на из-под оплывшего века смотрел, как показалось хозяину времени, с опаской. Но теперь, когда прояснилась судьба Анны и Макса, когда враг обрел имя и лицо, когда нависла угроза над магами, которые зависели от хозяина времени, нужно было действовать. Раган предложил свою помощь и помощь других кланов в борьбе с королем Ватра и Инквизиции. Это был ценный союзник, огромная сила. Хозяин времени от Анны узнал про лунный оборот Рогана и понял, что близятся страшные времена для всех. Обычно Луна призывала своих сыновей в эпоху опасности для выживания клана. Он понимал, что Роган совершил невероятное для спасения своей пары и был счастлив за Анну. Девушке необходим рядом сильный и уверенный в себе спутник, который будет давать свободу и не станет делать попыток подмять спутницу под себя. Раган был для этого подходящей кандидатурой, от оборотня веяло силой, благородством, уверенностью в себе. А за Максом по пятам ходила странная мертвая девушка. Но Рэй слышал тиканье ее времени, что дало ему возможность предположить, что дочь лорда Араха не зомби, не оживший мертвец, а форма жизни, созданная богами. Но по какой-то причине ее сердце и жизнь тела были заморожены. Рассказ Макса про убитую Элисенду лишь подтвердил это предположение. «Не отпускай ее далеко от себя», – посоветовал сыщик Урей. «Мы не знаем, какие запретные заклинания она смогла подчинить себе, поэтому с Элисендой лучше быть в союзниках. Дочь лорда Араха может стать козырем в борьбе, возможно, боги именно с этой целью ее и перевоплотили». «Присмотрю», – коротко кивнул Макс. «А куда ты делал энергию из Алисы?» «Спрятал в надежное место. Пока не пойму, как с ней обращаться. Ее лучше держать подальше от всех». «А Алиса?» – спросил Макс. «Она в порядке?» Рэй посмотрел на спящего мэтра Бергрена и чуть тише сказал. «Я ошибся, доверив ее не тем людям. Но теперь она в безопасности и под присмотром. Скоро я вернусь за ней. Раз за Алисой идет инквизиция, нельзя отпускать ее в плоский мир». Они ее там легко найдут, так что мне предстоит найти ей надежное убежище». Макс вдруг почувствовал, что Рэй чего-то договаривает но предположил, что Алиса не будет счастлива от такой перспективы. «И куда же ты ее спрячешь? Инквизиция повсюду. Возможно, самым надежным местом будет спрятать ее под самым носом у инквизиторов». Но я и так злоупотребил защитой Рогана. Сейчас с ней члены Ордена Белой Королевы. «Колдуны?» – удивленно переспросил Макс. «А они-то что в этой истории делают?» Рейни определенно пожал плечами. Его этот вопрос мучил уже давно, и предположение, что Жак-де-Марли защищает Алису, потому что неравнодушен к ней, портило настроение магу. Но, с другой стороны, чем больше Алиса нравится колдуну, тем надежнее она защищена. Рейн надеялся вернуться за девушкой совсем скоро. Жак-де-Марли ему еще пригодится. Необходимо найти Алисе надежное убежище. Возможно, орден Белой королевы И есть то самое укрытие, которое ищет Рей. Но в этот раз маг решил поговорить с Алисой и рассказать ей откровенно о своих планах и необходимости ее защищать. Теперь он может все четко объяснить, когда сам выяснил, кто его враг и что ему надо. В этот момент пришло сообщение на телефон, и хозяин времени радостно встрепенулся, подумав, что это Алиса, но прочитав сообщение, нахмурился. «Кто это?» – с любопытством спросил Макс. Он успел прочитать на экране телефона хозяина времени короткое сообщение. Она начала расти. И имя отправителя – Хосе. «Мне срочно нужно уехать», – вскочил Рэй. «Макс, постарайся связаться с магами, список которых я тебе передал. Они должны как можно скорее тайком покинуть город, а я вернусь как только смогу». С этими словами Рэй шагнул в пустоту и исчез. Макс растерянно поморгал, глядя туда, куда исчез хозяин времени. Если Рэй снова воспользовался временным коридором, значит, дело плохо. С тех пор, как рухнули его надежды спасти Анну и вернуться к ней, Макс ощущал себя неудел в огромном муравейнике из оборотней. Поэтому задание хозяина времени он принял с радостью. Несмотря на то, что выход из бункера был связан с риском для жизни, он почувствовал себя снова активным и полезным. Спасать товарищей помог сопротивлению куда интереснее, чем наблюдать за бурным и счастливым развитием отношений бывшей подружки. Поразмышляв, Макс предположил, что если Сантьяго известны имена и адреса магов, то за ними идет слежка. Ему самому появляться под носом у инквизиторов было бы слишком опасно, а вот Элиссенда вполне могла незаметно передать им сообщение и не вызвав подозрения у возможных наблюдателей. Девушка с радостью согласилась ему помочь. Макс даже удивился. Кажется, ей тоже было скучно у оборотней, раз она решилась выйти в город. Или хотелось быть полезной. Так или иначе, но Лесенда ему была на руку. Макс еще раз похвалил себя за то, что взял ее с собой. Эйр Роган разрешил им покинуть бункер, и на рассвете маг и мертвая девушка вышли в город. Макс решил постараться оповестить всех семерых магов, которых успел посетить Трей за один день, чтобы у инквизиторов не было времени понять, что к подозреваемым подходит одна и та же девушка. «Не боишься?» – спросил он все-таки у Элиссенды, когда они шли по городу. «Барселона приобрела какой-то темноватый оттенок за это время, что Макса не было в городе. Он предположил, что сила инквизиторов накладывает свой отпечаток на общую атмосферу». «Нет», – твердо ответила Элиссенда. «Она и впрямь выглядела спокойной и сосредоточенной». «И правильно, я тебя прикрою, если что», – заверил ее сыщик. Девушка скользнула по нему странным взглядом, который Макс не успел понять. Он ее вообще понимал довольно плохо. Его смущала ее излишняя привязанность. Элисенда почти всегда находилась рядом. Макс понимал, что после полной изоляции в течение долгих лет он кажется ей самым безопасным существом. Но его немного нервировала такая близость мертвой девушки. Несмотря на то, что он уже не считал, что она способна наброситься на живого человека, Макс все равно испытывал странное чувство недоверия. Он ее не до конца понимал, не до конца просекал смысл ее коротких и странных фраз, которые иногда были неуклюжими и чрезмерно искренними. Так говорят дети, не считая с тем, какое впечатление это производит на взрослых. «Помни, что надо сказать?» – на всякий случай проверил он. Конечно, Элисенда слегка кивнула, потом внимательно и долго посмотрела на Макса так, что тому стало не по себе. Когда Макс захотел спросить ее, в чем дело, она уже отвернулась и пошла прочь. Им удалось найти шестерых из семи магов, которых посетил рей Седьмого не оказалось в Барселоне. Макс сильно надеялся, что маг уехал по делам, а не томился в подвалах Инквизиции. Предупредить сообщников было половина дела. Теперь необходимо было придумать, как обеспечить им безопасность. Эйр Роган предложил перевести семьи магов в укрытие клана Оборотней недалеко от Барселоны, а сами маги могли бы уже более спокойно спрятаться, не опасаясь за своих родных. Макса немного раздражало то, что власть Рогана и влияние выросли, хотя он разумно признавал, что лорд барселонских оборотней невероятно подходил на роль короля. Недаром именно к нему Макс понес Алису. Если где им можно было почувствовать себя в безопасности в Барселоне, так это именно в бункере. Но он также знал, что не все маги разделяли его доверие к оборотням. Они до оборотнях ходили страшные сказки, похлеще правдивых фактов из жизни короля Ватра. А оборотни издавна вели обособленный вид жизни, держась подальше от магов и любых представителей государства. Это давало им определенную безопасность, пока они не рвались к власти. На них можно было не обращать внимания. Король Ватра и его предки порядком раздробили кланы оборотней, практически рассорили многие из них, так что стычки между теми были делом обычным. Но если король Ватра узнает, что кланы объединил теперь король Роган, что он почувствует? Ярость? Угрозу от оборотней? Пожелает пойти на них охотой, как ходил охотой на ведьмы его кровавый сын? Тогда Анне будет угрожать смерть, а Макс не в силах будет ее оттащить от Рогана. С каждым днём они словно прорастали друг в друга, становились все ближе. Это было странно наблюдать со стороны, как Анна, смотрит влюбленными глазами на другого, как другой обнимает ее за талию или гладит по щеке. Максу в эти моменты становилось физически больно, и он отводил взгляд. Но в то же время Анна выглядела куда более счастливо, чем когда они были вместе. Роган давал ей спокойствие, которого Макс дать не мог. Их роман был зыбким и ярким, острым. А ее отношения с Роганом были прочными и доверительными. Это была пара, семья, а не любовники-коллеги. Макс понимал, что отдалиться от Анны не сможет, опасно оставлять ее одну. Да и ему пока Рэй запретил вылезать и общаться с остальным Максопротивлением. Оставалось только выполнять мелкие поручения и наблюдать. Объединить бы Рей и Рогана, да еще, может, колдунов добавить. Может, тогда можно было бы завершить переворот. Максу не терпелось поговорить снова с Рэем о той энергии, что он извлек из Алисы. Возможно, Элисенда сможет расщепить ее? Надо торопиться. А хозяин времени, наоборот, тянет, словно не решается. И куда он, интересно, пропал? Алиса вызвала. Мысль о девушке снова навела Макса на колдунов. Интересно, с чего это они вдруг решили ей помогать? Алиса простая, да нельзя девушка, без энергии, и вовсе для магов и колдунов не представляющая интереса. Но не пали же они жертвами ее чисто девичьего очарования. Что не так в этой истории? Макс задумался. Но тут заметил инквизиторскую машину и забыл обо всем на свете. Его пробило ледяным ужасом при мысли, что сейчас или сенду и мага, с которым она беседует, арестуют. Машина медленно двигалась по улицу, словно инквизиторы высматривали кого-то конкретного. Не похоже, чтобы они следили именно за магом, ищут кого-то Макс притаился за газетным киоском машина проехала мимо кого они надеются так найти Ссанти наверняка известно что Анна урагана странно что он до сих пор не попытался напасть на бункер впрочем это привлекло бы излишнее внимание армии короля Макс они вряд ли так будут искать санти тоже его слишком хорошо знает и уверен что макс спрячется в безопасном месте тогда кого? Ни Рея, ни магов из маг-сопротивления. О существовании Лесенды им вряд ли известно. Мэтра Бергрена? Тут сыщик нахмурился. А что если Мэтра? Тот сейчас тоже в безопасности, пока не придет в себя, но потом вряд ли захочет остаться в волчьем логове. Может, поэтому Санти его и ищет. А с другой стороны, что же он его сразу в подземелье не утащил? Или надеялся поймать Рея, когда тот придет его проведать? Столько вопросов. Но ответов пока не было. Заметив Элисенду в толпе, Макс поспешил к ней, обрадовавшись, что все в порядке, и они успешно предупредили всех об опасности. Произнеся краткую благодарность богам, Макс пошел навстречу девушке, не заметив, как один из прохожих обернулся, и ему в спину посмотрели неопределенного цвета глаза и скрытые за белой маской с двумя щелями вместо носа лицо небесного странника.